Глава 80. Испорченный склеп трех желаний Получив из ее рук защитный футляр с осколком внутри, Уилл положил свой кристалл на землю и следом бросил к нему очередной осколок. На этот раз эффект был еще опаснее и свирепее. От поляны осталась лишь огромная воронка радиусом около 10 метров. Разбойник боялся представить, что же произойдет, когда он найдет последний фрагмент. Проклятый кристалл ранг уникальный предмет заряжен 0 из 600 Так а теперь насчет тебя молодой человек надолго задумался. Для того чтобы получить страну в свои руки мне нужно убить ее и свалить все на лотийцев, сказать что я как ее избранник отомщу за нее и наша моя страна искоренит зло, либо жениться на ней. «Первый вариант очень привлекателен, но Дальтара не позволит мне этого, а один против четырех неслабых врагов я точно не справлюсь». Хм. «О, надо кое-что проверить. Скажи-ка, принцесса Нанелли, говорят, ты не слишком хотела править страной и тебя всегда тянула на приключений, это правда?» Девушка отвела взгляд, а потом уверенно глянула на разбойника. «Допустим». Но не нравится мне просиживать в этих залах и создавать новые законы. Я не люблю слушать чванливые речи этих аристократов и дворян. Они постоянно чем-то недовольны. К тому же из-за того, что я женщина, мне нельзя править. Лишь мой муж будет иметь истинную власть. Все это не для меня», — фыркнула девушка, держа скрещенные на груди руки. «Это может оказаться проще, чем я думал. Хе-хе-хе». Его алчные мысли всегда выдавала широкая улыбка, и он ничего не мог с собой поделать. Даже специально тренировался, стоя перед зеркалом, но ничего не помогало. Это был его животный инстинкт и жажда денег. Вот и сейчас он широко улыбался, глядя на девушку, словно на овцу на заклане. «Мы можем с тобой поговорить наедине, принцесса?» Стараясь все же справиться с выражением лица и, как обычно, проигрывал, произнес Уил. «Эм, мне не нравится твое лицо. Оно стало слишком подозрительным. Вот вроде и улыбаешься, а эмоции какие-то неприятные». «Эй, не надо оскорблять меня. Я ведь тоже могу в ответ что-нибудь сказать. Так мы поговорим или нет? Поверь, у меня очень хорошее предложение». «Хорошо, давай поговорим». «Итак, как тебе моя идея?» Т «Ты хочешь жениться на мне?» Девушка стояла покрасневшая и гневно смотрела на этого наглеца. «Ты, кажется, не уловила сути разговора», — покачал головой ворон. «Я предлагаю тебе временный брак, обещая окончательную месть за твоего отца путем уничтожения Роя и твою полную свободу после того, как мы покончим с королевой. Ты же мечтала о том, чтобы путешествовать и узнавать мир. К тому же я рассказал тебе о посланниках, которые скоро откроют другие этажи, и ты сможешь путешествовать даже за границами своего привычного мира. После смерти королевы мы разорвем наш брак, и я останусь королем». «Мы можем даже подстроить твою смерть, чтобы никто больше никогда тебя не искал!» «Но ты же хочешь жениться на мне!» Все еще, пребывая в шоке, вскрикнула принцесса, и из-за этого ее услышали их товарищи. Уилл шлепнул себя по лицу. «Нет, все же не так просто!» «А как ты предлагаешь мне стать королем, не женившись на тебе?» «Я... я... стоп!» Девушка пришла в себя. Пусть ты знаменит в нашей стране, но я совершенно тебя не знаю. Почему я должна делать королем именно тебя? «У-у-у, я же перечислил. Месть это раз. Мертвая королева это два. Свободная после всего этого жизнь авантюриста это три. Такие выгодные условия сама подумай. Было видно, что девушка мечется между своей мечтой и страной, которую ей предлагают отдать, пусть и в уважаемые ее народом, но все же чужие руки. Они дискутировали целый час. Уилл приводил доводы всевесомее и весомее, но словно бился в стену из непробиваемой женской логики. Видимо, тут нужно было строить отношения именно с самой принцессой, а не с народом. Но разбойник не был уверен, что после поднятия отношений с принцессой до нужного уровня та действительно уйдет путешествовать. Она ведь может и вправду влюбиться. А ему одному на троне будет как-то поудобнее и поспокойнее. Ну все, достало. Лжец. Вы активировали навык «Лжец». Произнесите мысленно пять слов и выберите цель. «Белый ворон» будет лучшим королем. Цель принцесса Нанель. Вы уверены в словах и в своем выборе цели. Последствия нельзя будет изменить. Уверен. К принцессе Нанель применен навык «Лжец». Вы потратили 50 очков влияния. Слушай, принцесса, ты же понимаешь, что я буду хорошим королем. «Я убил Тарцлуса, теперь осталось убить их королеву, и твой отец будет полностью отомщен. Жизнь авантюриста, что ты так хочешь, маячит прямо перед тобой. Сделай же шаг и пойди навстречу своей мечте». Разбойник, словно змеи-искуситель, наговаривал слова, что так хотела слышать девушка. И та, после примененного к ней навыка лжец, не стала отрицательно на это реагировать. Все совпало идеально и не противоречило ограничениям самого навыка. «Что ж, я признаю, что ты вправду можешь быть хорошим королем. Ты многое сделал для нашей страны, но прежде чем дать свой ответ, я должна встретиться с Ламей. Я обещала своему покойному отцу и должна выполнить это, пусть в этом больше и нет смысла. После встречи с ней мы сможем заняться нашей... свадьбой». Нанель, начавшая говорить уверенно с ноткой величия, присущего всем людям с королевской кровью, стала заикаться и слегка покраснела, произнеся последнее слово. «Хм, я думал, этот навык как-то лучше сработает. Надеюсь, ее там не убьют, это будет очень плохо». «Ха-ха-ха, я рад, что ты все-таки не глупая принцесса, о, моя будущая жена!» Рассмеялся Ворон и, оставив девушку одну с открытым от возмущения ртом, направился к остальным. Путешествие предстояло непростое, так как Ламию не могли найти уже два месяца, хотя он грел себя надеждой, что из-за того, что он игрок, процесс пойдет легче». Четыре дня они бродили по лесу, очистив при этом случайно найденные зараженные места. Вы очистили 9 из 50 проклятых мест в лесу Таргада. Очистите все места и обратитесь к старшей дриаде за наградой. Проклятый кристалл. Ранг – уникальный предмет. Заряжен 103 из 600. И вот к концу четвертого дня группа остановилась возле подозрительно большого камня. Уилл, глядя на него, чувствовал, что что-то с этим камнем не так. Подойдя ближе, парень потрогал его рукой. Тот был холодным, покрыт небольшими трещинками. На нем повсюду был мох и даже росли небольшие деревья, словно этот камень веками стоял тут. Он был настоящим, и в то же время в его месторасположении ощущалось что-то неправильное. Спутники не стали его отвлекать, расположившись неподалеку. Нанель увлеченно расспрашивала Дальтара о его путешествиях и, видя ее жгучий интерес, он вспоминал давно пройденные им и забытые гробницы, пещеры, полные ловушек и врагов. Та с открытым ртом слушала, и ее глаза сияли все ярче и ярче. Ворон же, сидевший перед камнем, все никак не мог понять, что именно ему не нравится. Ладно, а если попробовать так, сфера откровения. От него во все стороны поползла волна, накрыв камень и остальных. Вы обнаружили скрытое свойство навыка «Сфера Откровения». «Сфера Откровения» — активный навык «Ученик». Описание позволяет создать вокруг себя сферу, при попадании в которую с любого врага спадает невидимость. Дополнительное свойство срывает покров иллюзии рангом ниже Грандмастера. Радиус 10 метров, длительность 1 минута, затраты энергии 50, перезарядка 4 минуты. Вау, неплохо! Внимание! Вы обнаружили испорченный склеп трех желаний. Плюс три к удачи. плюс пять процентов к обнаружению скрытых тайников, сундуков и дверей. Описание. Это один из ста склепов, расположенных на всех этажах. Вас ждет безумная награда в случае победы и не менее безумное проклятие в случае поражения. Пройдите все склепы и станьте великим посланником небес. Вам предложено легендарное задание на пути к величию. Описание: посетите все склепы на каждом этаже. Ограничение: каждый склеп можно посетить лишь один раз. Возможны очень редкие исключения, например, если у вас будет желание аджина. Награда: за прохождение отдельно взятого склепа вариативно. За прохождение всех склепов, но ну, мечтать иногда полезно. Примечание: Легендарные задания находятся вне уровней. Это значит, что выполнить их практически невозможно, но выполнив, вы вознесетесь над остальными. Вы первый из игроков, посетивший это место. Вы получаете плюс 5 к опыту на этой территории, плюс 2 к выносливости. Ограничения на уровне локации нет. Лишь ваши умы и смекалка позволят вам дойти до конца. Удачи! После всех этих сообщений ворон молча закрыл их, контролируя свои рвущиеся наружу эмоции, и, наконец, глянул на то, что происходило перед ним. Камень исчезал и открывал портал, ведущий глубоко вниз. Каменная лестница из раскрошенных и покрытых плесенью, заросших травой ступенек, вела в темный провал, из которого чувствовалась холодная аура. «Хоть бы принцесса не умерла, хоть бы, хоть бы, хоть бы!» подумал разбойник и, посмотрев на остальных, двинулся к новому відку в історії.